Часть вторая. Andante mosso. Год назад, декабрь, май. Время резво, как свежий ветер, летело вперёд, а вместе с ним по заснеженной и светлой дороге жизни вперёд мчались и чувства Марты, облачённые в форму благородного, но странящегося людей юного единорога. Он белокожий, золотигривый скакал вслед за очаровывающими звуками скрипки, боясь остановиться хоть на минутку. Потому что как только волшебное создание разрешало сделать себе передышку, вместо музыки Страдивари или Баха, оно начинало слышать голос Саши, после чего бежать вперёд единорогу более не хотелось. Тогда он мечтал только об одном: припасть на колени закрыть слезящиеся глаза и провалиться в омут без памятства, чтобы звуки голоса Александра пропали вместе с его смутным, но навязчивым образом, стоявшим перед внутренним взором. Терять сознание единорогу не удавалось, и он вновь начинал сосредоточенно скакать вслед за звуками музыки, пытаясь найти утешение в них. Душа Марты, пытавшейся игрой на скрипке отрешиться от своих глубоких симпатий к Саше, не находила покоя. Она понимала, что не имеет никакого права что-либо чувствовать к этому человеку, но также и знала, что сердцу приказать она не в силах, и действительно страдала. Не взаимная любовь это само по себе достаточно тяжкое испытание для любой человеческой души, неважно кому принадлежащей мужчине или женщине. А любовь к тому, с кем встречается твой близкий человек, мучительна вдвойне горечи неразделённых чувств Марты, которая всё это отлично понимала, примешивался стыд, гнев на саму себя, злость непонятно на кого, что всё вышло так, а также множество других чувств, не самых приятных и иногда даже пугающих девушку. Нет никакая любовь, будь она даже безответной, не лишена очарования, искренности и одухотворённости. Но как считала Марта, Любовь к парню сестры была смешной с чем-то неправильным, грязным, как весенний двор, усеянный проталенами. Она не имеет права ничего испытывать к Саше, ведь он уже занят и занят её сестрой Никой. Кузина всегда помогала Марте, нежно относилась к ней и поддерживала. А она такая неблагодарная скотина посмела влюбиться в её парня. Ну и кто она после этого, кто? Хороший человек Надёжная сестра? Отличная подруга? Отнюдь. Она самая настоящая свинья. Свинья, которая завидует сестре и не может сдержать приступы отчаяния и злости. И зачем только Саша тогда помог ей Наде? Ведь именно после этого случая Марта отчётливо поняла, что она скучает по этому почти незнакомому черноволосому человеку, и её преследует навязчивое желание коснуться его руки или лица, или хотя бы просто увидеть Тогда, после случая в баре «Три сосны», Марта долго не могла уснуть и послала Дионову СМС со словами благодарности, надеясь, что он ответит ей, но, как оказалось, Саше было всё равно. Да, молодой человек не рассказал о произошедшем никому и даже Ника не знала об этом, но и сам он ни разу не вспомнил случившееся. Хотя Марта думала, что если они встретятся, Александр хотя бы спросит, как она... Не пристают ли к ней больше какие-нибудь отморозки? Но ему было всё равно. Когда всё равно, тогда больно. И сердце звучит пьянней, Сима. А ещё Марта испытывала и оступлённую, но никому не видимую ревность, когда, к примеру, видела Нику с Сашей или когда слышала от мамы, что её племянница наконец-то нашла себе парня. Пик этой самой ревности, колючей, как стальная щетина и едкой, как амиак. В душу Марты пришёлся на январь. На первый день нового года, когда скрипачка по телефону узнала от сестры, что та поедет на пару дней с Сашей в горы, дабы покататься на лыжах и подышать свежим воздухом. Когда радостная и неколюбящая приключения и поездки говорила об этом Марте по телефону, Таня ожиданно для себя крепко сжала зубы и почувствовала в голове глухие удары колоколей из церкви Рявности. Саша забронировал номера в отличном местечке. «На горнолыжной базе Снежная, помнишь, твоя мама туда ездила?» — говорила веселая Ника Марти. «Мы там проведем пару дней, погодку обещают классную». Мама говорила, ей там понравилось, отозвалась чисто на автомате Марта, а сама закрыла глаза. Так неприятно и больно ей было слышать о том, что кузина и этот проклятый Саша, без спроса заселившиеся в ее сердце со всеми своими вещами, поедут куда-то вместе». Нет, длинноволосая девушка отлично знала, что они общаются, и их общение становится всё серьёзнее и серьёзнее, а Ника начинает таять и всё более и более благосклонно относиться к Александру, но лишние напоминания об этом Марту лишь травмировали, и она сама себя не контролируя начинала злиться и ревновать, за что сама себя и корила. «Надеюсь, вы здорово проведёте время», — сказала Марта Ники через силу, и актёрское мастерство её не подвело. Вышло это очень даже натурально. Спасибо. Я давно уже не каталась на лыжах, мечтательно произнесла её старшая сестра и чуть подумав доверительно сообщила: Знаешь, а мне страшно немного. Почему же? Мне кажется, если я поеду туда с ним, что-то изменится. У нас будут совсем другие отношения, а я этого как-то боюсь, что ли. Бледные щёки Марты покрылись румянцем от внутреннего несвойственного ей огня и какой-то неприязни, и она промолчала. А Ника продолжила. «Я в наших отношениях так и не разобралась до конца. Иногда мне кажется, что Саша стал таким же, как и прежде, а иногда я вижу в нём какого-то совершенно другого взрослого человека, которого никак не могу понять, но внимание которого мне приятно». «Мартик, слушай», — вдруг предложила Ника, — «Может быть, поедешь с нами, а?» «В смысле?» — с тоской посмотрела скрипачка в окно, за которым неспешно падал огромными ленивыми хлопьями снег. Казалось, что это облака опадают, как деревья осенью, и почему-то от этого становилась жаль небесных обитателей. «В прямом? Поедешь с нами? Ты ведь на каникулах, и тогда...» «Нет, Ника, не поеду», — решительно отказалась её кузина, подумав, что, видя постоянно их вдвоём, она точно сойдёт с ума. Уровень злости в её крови увеличился, и сердце от этого стало активнее разгонять кровь, чтобы она донесла эту эмоцию каждой клеточке её организма. Но почему Ника, а не она, Марта встречается с Сашей? Почему её сестра может позволить себе роскошь объятий или даже поцелуев, не слишком-то любя этого человека или не любя его вовсе, а она, которая испытывает к нему настоящие, как девушке казалось, глубокие чувства? Вынуждена быть лишь жалкой наблюдательницей. Почему так несправедлива жизнь? Что вообще происходит? Эй, вы двое, что вы наделали? Хорошо, вздохнула Ника, не понимая, что творится на душе у кузины. Я какую-то ерунду предлагаю прости. На мне действительно как-то страшновато. Ладно, я пойду собирать вещи. Ещё раз с Новым годом, сестричка Лисичка. Пусть он будет у тебя хорошим. И у тебя. Я приеду, напишу тебе. Буду ждать. Отлично отдохнуть. Марта, да что с тобой? Не выдержала Ника. Со мной? Всё в порядке. Просто голова немного болит, сказала девушка и распрощалась с кузиной. Едва только разговор закончился, Марта дала волю своим эмоциям и вцепившись в подушку, заплакала. Неслышно, но горько. Пик эмоций от невзаимной и какой-то несданной любви достиг своего предела. В этот момент она жалела себя, ненавидела Нику и Александра, да и вообще всех влюблённых взаимно людей. Была обижена на жизнь. Её сознанию не давал покоя вопрос, почему всё вышло именно так, а ревность и обида обжигали её ладони, крепко схватившись за них и не выпуская из своих рук. Яркое воображение поминутно подсовывало Марте картинки, где Ника и Саша вместе. Они целуются стоя на фоне белоснежных гор, а она, глупая дурочка, стоит в стороне в темноте, и всё, что она может, так это смотреть на их счастье. Она так и останется до конца своих дней одинокой и сможет лишь наблюдать за чужим счастьем, потеряв своё. И почему её сестра будет счастлива, а она нет? Почему Ника встречается с её любимым человеком? Как кузина посмела быть вместе с ним? Как Саша посмел вообще появиться в её жизни? Ещё и скрипку подарил. Не что-нибудь, скрипку. Всё это настолько задевало Марту и было настолько сильным, что расцветший цветок лотоса стал увидать. Безупречно чистые лепестки начали покрываться по краям кромкой то ли плесени, то ли пыли. Так не должно было быть. Марта, закрывшись в своей комнате от удивлённых бабушки и мамы, упоённо рыдала. Снег за окном почти перестал падать, ветер пропал, а день как-то подозрительно быстро поменялся местами с праздничными сумерками, которые были наряжены в ожерелья из ярких разноцветных гирлянд, украшающих многие окна домов и магазинные витрины. Так прошло несколько дней. Марта не играла на скрипке, почти не ела, ни с кем не общалась, а сидела в одиночестве в своей комнате, листая книги и бездумно играя в глупую игрушку на телефоне. Мама и бабушка не понимали, что произошло с их девочкой, но она говорила, что просто устала от всего, и ей нужно немного отдохнуть. Дни тянулись серые, унылые, и никакого новогоднего настроения у Марты и в помине не было. Были только слезы, грусть, И глухая, жалкая ненависть ко всему свету. В день перед Рождеством Марта вновь осталась дома одна. Мама и бабушка внафи шли в гости на праздничный ужин, а она упёрлась всеми конечностями и осталась дома. Проплакав едва ли не весь день, в какой-то момент она поняла, что рыдать больше не может. Девушка всхлипнула, заставила себя оторваться от кровати, подушку, на которой и орошала слезами. И проведя тыльной стороной руки по мокрым глазам, пошла она на кухню. И не включая свет, попила воды. После она распахнула Насти шакно. Это окно выходило не на замёрзшую заводь, как окно в её комнате, а на праздничный город. Девушка лихорадочно глотнула свежий, какой-то даже мятный воздух, ринувшийся из улицы в тёплое, отопленное помещение. Голова её болела, глаза устали от слёз и покраснели, лицо опухло, А руки дрожали, как после принятия большой дозы алкоголя. Марта шмыгала носом, как ребёнок, и смотрела на вечерний праздничный город с высоты своего пятого этажа. Если утром улицы были подозрительно пусты, то сейчас из домов высыпали люди, которые с удовольствием прогуливались по заснеженным, в меру морозным дорогам. Особенно много было детей. Некоторые сидели в санках, которые катили за собой их родители, некоторые играли в снежки и дико вереща. Или лепили снеговиков. А некоторые с картонками и каталками в руках, сбившись в кучки, спешили к главной районной ёлке, огни которой подмигивали сейчас в марте. Раньше светловолосая девушка часто бывала на ней. Каталась на горках, бродила по снежному городку, рассматривая ледяные скульптуры, фотографировалась на их фоне и фотографировала родных или просто других людей. И только класс с 9-го перестала ходить на ёлку а открытие и следующий за ним праздничный фейерверк наблюдала из квартиры. Сейчас зареванная Карлова тоже смотрела сверху вниз на эту самую елку, любуясь замысловатым узором гирлянд, украшающих огромные зеленые новогодние деревья, между которыми находились стены зимнего городка и ледовые скульптуры. Зрелище ее завораживало и успокаивало, и Марта даже не обращала внимания на холодный воздух, И замёршие обнажённые руки и плечик, которые открывала тоненькая домашняя маечка на бретельках. Она, как загипнотизированная, смотрела на огромную неоново-синюю звезду, украшающую верхушку центральной, самой высокой ели, и перевела взгляд вниз, в собственный двор, только потому, что оттуда донёсся звонкий девичий крик. Дурак, пошёл отсюда, и чтобы я тебя не видела больше. Марта даже слегка напуганная таким воплем, Опустила глаза вниз и обнаружила во дворе двух девчонок лет 9-10 и мальчишку их возраста, а может быть, чуть постарше. Судя по всему, он задирал одну из девочек и, кажется, бросал в неё снежки, пока той на помощь откуда не возмести не прибежала другая, более боевая и сильная. Она стала защищать подружку от кривляющегося мальчишки, и именно ей принадлежал воинственный вопль. Паренёк воплям девчонки не внял, И прокричал, что та обидная, за что получил снежком прямо в нос. Боевая девочка явно умела постоять и за себя, и за других. Она для порядка ещё раз обозвав пацана какими-то недобрыми словами, сумела его прогнать и заботливо отряхнула воротник своей более робкой подружки. После прочитав ей мини-лекцию, скорее всего, по поводу умения обороняться от таких вот мелких недоумков, храбрая девочка взяла подругу за руку и потащила в сторону ёлки. Марта, слёзы которой как будто бы уже застыли на морозе, отрешённым взглядом проводила девочек. Ей живо вдруг вспомнился один случай из детства, произошедший лет 13 назад одним черезчур жарким летним днём, когда летний снег, тополиный пух, падал на землю как сумасшедший, со злорадством забиваясь в глаза, рот и даже нос. Тогда Марта гуляла у себя во дворике, собирая одуванчики и плетая из них венки для кукол. И её стал донимать скучающий парнишка из соседнего подъезда. В По санатории он был тем ещё забиякой и очень сильно любил приставать к тем, кто казался слабее, например, к девочкам. В тот день он выбрал Марту в свои жертвы, начал ходить вокруг неё и обидно обзываться. А после вообще похитил у девочки её только что сплетённый веночек. Умудрился напялить его на ногу и принялся противно улюлюкать, не внимая крикам Марты, которая стала очень обидна. Маленькая Карлова уже хотела заплакать, как к ней с неожиданной стороны пришла помощь. Ника, которая вместе с родителями приехала к родственникам в гости, издалека увидела кузину и в припрыжку побежала к ней во двор, чтобы поздороваться. Заметив же около Марты незнакомого мелкого дурака, который обзывался на её сестричку, Ника не растерялась, подобрала какую-то бумажку, с её помощью осторожно сорвала крапиву, а после подкралась к Забияке сзади и пару раз хорошо прошлась с жгучей травкой по его голым ногам. Мальчишка взвыл, отскочил в сторону и наткнулся на сощуренный голубоглазый взгляд воинственной Ники. Он попытался обозвать и её, но получил решительный отпор в виде матерных слов, которые, в общем-то, приличный ребёнок знать не должен был, а затем ещё раз отхватил крапивой по голым икрам, после чего поспешно ретировался подальше от сумасшедшей тупицы. Кстати, с тех пор... К марте тот паренёк больше не подходил, и всё благодаря смелой Нике. Она успокоила двоюродную сестру, нарвала кучу адуванчиков, по которым ползали чёрные букашки-точечки, сама сплела венок, правда, кое-как, и подарила маленькой Марте. Та обрадовалась и целый день гуляла вместе с Никой во дворе под топалиным снегом, который успокоился только ближе к вечеру, когда они с кузиной пошли за клубничным мороженым в вафельном рожке. Марта вдруг отчетливо вспомнила этот забавный эпизод из детства. Как будто бы она и его увидела следы от крапивы на худых загорелых ногах мальчишки Забияки из соседнего подъезда и голубые глаза Ники, защищающей свою сестру, и вдруг поняла, что ноги её плохо держат. Она медленно опустилась на стул, сложив на столе руки. Редкие слёзы покатились по её щекам, как бегущие внизу дети на ледяных горках. В этот момент снег, так похожий на тополинный пух, вновь с силой начал валить с тёмных цвета берлинской лазури небес на землю, не стесняясь залетать в открытое окно комнаты Марты Карловой. Он невозмутимо ложился на подоконник, небрежно касался плеч, рук, шеи и лица скрипачки и запутывался в её длинных волосах. Снег всего лишь хотел поздравить её с праздником, а она опять заплакала, напугав его. Никоп. Прости, едва различимо прошептала пересохшими губами длинноволосая девушка, не слыша сама себя. Марта, почти не различая предметы из-за застилающей глаза влаги, вдруг взмахнула рукой и со всей силы ударила себя по левой щеке, так что на ней почти мгновенно проступил красноватый след. Почти тут же с не меньшей силой она ударила себя второй рукой по правой щеке. Несколько ударов и она, так и не закрывая окна, закрыла ладонями глаза. Девушка беззвучно плакала. Но уже не из-за Александра, который даже и не подозревал о её чувствах, а если бы и знал о них, обозвал бы детской глупостью. «Про... прости», — ещё раз прошептала замёрзшая Марта, зная, что этих слов лично кузине она никогда не скажет. Ника никогда не узнает о чувствах Марты к Саше. А она, Марта, Больше никогда не будет завидовать сестра, ревновать её к её же молодому человеку и вообще не станет плохо думать о ней. Она не имеет на это никакого права, никакого. Осуждать близких никто не имеет права. Марта утирала слёзы, которые всё никак не кончались, и ей неожиданно показалось, что её сердце охватило мятная приятная свежесть которую послал ей расчувствовавшийся, но выглядевший весёлым снег. Свежесть распространилась по всему её телу вместе с мурашками, странным образом расслабляя мышцы и успокаивая. Прежние переживания показались Марте глупостями. Прости, хорошо? подумала Марта, и ответом ей стал гром салютов и фейерверков, которые кто-то начал пускать неподалёку от ёлки с радостными криками. Что-то перевернулось в Марте. А может быть, просто переменилась, но когда она ледяной рукой закрывала окно, плакать ей больше не хотелось. Она взяла в руки скрипку, которую он подарил ей, не понимая, что будет значить для неё его подарок, и коснувшись губами смычка, принялась нетвёрдой рукой играть известную мелодию ирландско-норвежского дуэта Secret Garden под названием Songs from a Secret Garden. Печальные, но по-своему грустные чудесные звуки мехким северным сиянием разверзлись над макушкой Марты, а после когда девушка доиграла мелодию, превратились в птицу с белоснежными крыльями и упорхнули в королевство новогодних облаков, захватив с собой всю тяжесть. С тех пор она просто будет любить Сашу, и никто никогда этого не узнает. И когда-нибудь это чувство пройдёт или его заменит чувство любви к другому человеку. Например, к Феликсу, который обещал прилететь из Лондона летом. Мятная свежесть в сердце да и во всём теле Марты превратилась в тепло. И девушка, выпив, чтобы согреться, горячего чаю, уснула, накрывшись тёплым клетчатым бело-синим пледом. Однако её продолжало трясти и на утро. Оказалось, у Марты был жар. Она заболела. Ещё несколько дней девушка лежала в кровати, обессиленная, горячая, с хриплым голосом и распухшим красным носом. Она покорно принимала лекарства и пила морсы, и несмотря на то, что физически чувствовала себя мерзко, на душе было гораздо легче. Она выздоравливала. Непорочный лотос упоённо вздыхал. Грязь с персиковых лепестков постепенно исчезала. Он же сделал своей хозяйке и небольшую подсказку. Последние дни каникул девушка встречала не думами о Саше, а размышлениями о том, что ей предстоит выучить, а что отрепетировать, дабы сдать экзамены в консерватории только на отлично. Чтобы больше не думать о своём любимом человеке, Марта решила больше заниматься музыкой, и надо сказать, это у неё неплохо получалось. Её успехи в обучении повысились. Через некоторое время профессор в классе, которого она занималась, с удовольствием ставил Карлову в пример другим студентам. А дирижёр Иван Савелич, выставив вперёд ногу, заявил перед всем оркестром, что он очень доволен Карловой и намерен оставить её концертмейстером до конца учебного года, когда у них состоится отчётный концерт. Впрочем, сокурсники тоже заметили прогресс Марты, о чём часто ей и говорили. С Никой девушка общалась так же тесно и часто, как и ранее, научившись не думать о ней как о какой-то там сопернице. После того самого случая с открытым окном, который вдруг стал для Марты какой-то поворотной точкой в отношении к сестре, к Саше да и вообще к жизни, юная скрипачка решила для себя, что какая-то там любовь, пусть даже не взаимная, не сделает её несчастной. Ведь у неё есть музыка, и через неё можно будет выплёскивать свои эмоции или же напротив, получать их. И не зря говорят, что любовь мощный толчок для творческих людей в дальнейшем их развитии. Ника же, пребывающая в довольно романтичном настроении, часто рассказывала младшей кузине о её отношениях с Сашей. И та искренне радовалась за сестру и её парня, старательно прогоняя все тяжёлые мысли игрой на любимой скрипке. Кстати, в ту самую новогоднюю ночь отношения этих двоих, естественно, под напором Александры перешли на новый уровень, так, смеясь, выразилась сама Ника, когда рассказывала о поездке сестре. Правда, при этом, как заметила Марта, глаза её не казались достаточно счастливыми, вернее, радость-то в них светилась, но вот пьяными от любви они не были. Её словно что-то беспокоило, и Марта не могла понять, что именно. В феврале, сразу после очередной репетиции с оркестром, Марта и её мама приехали в гости к родственникам на день рождения папы Ники. И скрипачка, поздравив дядю, вошла в комнату к сестре. Ника, сидя в наушниках перед овальным симпатичным зеркалом, рассматривала растерянным потухшим взглядом шикарное колье. То ли из серебра, то ли из белого золота, очень осторожно касаясь его, как будто бы это было не современное украшение, а древний артефакт. Привет. Я стучала, но ты, видимо, не слышала. Улыбнулась кузине Марта, подходя ближе к ней и с любопытством глядя на колье. Какое красивое! Это твоё? Ника, вздрогнув от неожиданности, моментально стянула наушники и машинально попыталась спрятать украшение, но тут же поняла, что ведёт себя крайне глупо. "Моё", кивнула она Марте. "Привет, кстати". "Привет, привет. Твоё? Ого, где взяла? Такая красота! Можно взять?" "Конечно, бери", протянула прощальный подарок Ника сестричке. Почему-то ей не хотелось, чтобы его трогал кто-то кроме неё. Но Марти девушка деревяла. Она смотрела, как та примеряет красивое украшение на себя с лёгкой печальной улыбкой. Долгое время Николетта не брала в руки этот предмет, а сегодня на неё прямо накатило. Вспомнился вновь мерзавец Кларский, чтобы ему жилось, как я внуху в гареме, и некопочувствовала, как сильно скучает по тому, кого не видела уже больше 2 лет. И где Никита сейчас? Он в безопасности? Что делает? Он здоров? Ему ездить, где жить и чем питаться. А девушка у него есть и вспоминает ли он Нику? Наверное, не вспоминает. Так здорово смотрится, проговорила с восторгом Марта, которая вообще любила всяческие украшения, но правда плохо в них разбиралась. Очень элегантно. Никусь, сколько эта штука стоила? И что это за камни? Такие блестящие. Да это так, серебро со стекляшками. Сказала неправду Ника, понимая, что если Марта узнает истинную стоимость этого колье, она не успокоится, пока не выведает, как оно у неё появилось. Купила на распродаже недавно в Стелле, назвала девушка один из самых известных магазинов одежды и украшений города, который славился не только большим количеством модных товаров, но и приемлемыми ценами. Ника часто бывала в подобных магазинчиках, поэтому её сестра даже не удивилась. Ух ты! «А смотрится, как будто это россыпь настоящих бриллиантов. Очень здорово!» Скрипачка поднесла колье к шее Ники, примеряя его на девушку, и улыбнулась. «А тебе идёт?» «Спасибо. Может быть, пойдём в гостиную? Папа нас зовёт за стол». Прислушалась к бурным выкрикам из-за двери Ника, спрятала подарок своего Кларского и потащила Марту в другую комнату к близким друзьям и родственникам семейства Карловых которые собрались поздравить весёлого и довольного жизнью Владимира Львовича. Это был незначительный эпизод из жизни кузины, но марти он показался крайне странным. Ника, сидевшая с ожерельем в руках, была сама на себя не похожа. А какие у неё были глаза, когда за столом её папа бурно жестикулируя обеими руками, коротенькими и пухлыми, принялся рассказывать всем, какой у Ники появился замечательный молодой человек. Зовут Александром. «Молод, но имеет свой бизнес. Великолепное авто. Квартира в элитном доме. Вежливый и дарит Николетте цветы», — торжественно вещал именинник, а гости внимательно слушали его слова. «В общем, у нас отличный жених, да, Николетта?» «Нет, папа», — отозвалась девушка, прячась за графином с компотом. Ее слова отца в восторг не привели. «Не смущайся, деточка», — засмеялся мужчина, и вновь стал всем рассказывать, какой хороший у его доченьки кавалер. Лучший друг именинника, с которым они вместе сходили с ума по рыбалке, Иван Игнатьич Орлов степенно кивал головой. Он, заядлый рыбак, хотел поинтересоваться у Владимира Львовича, не хочет ли Александр съездить с ними на рыбалку. Высокая худая супруга Владимира Львовича без особого восторга смотрела на разливающегося соловьем мужа, чинно орудуя вилкой и ножом. Почти никто, кстати, к ножам так и не притронулся, предпочитая ужинать без особенных манер. Как ни крути, но Саша для меня скоро станет сыном, чувствую я. А почему нет вашего Александра сегодня на твоём торжестве? поинтересовался господин Орлов, пригубливая рюмку водки. Потому что у него бизнес. Сегодня у него важные переговоры в другом городе, важно отвечал глава семейства Карловых. Кстати, чего мне он подарил? «Спиннинг! Сейчас покажу!» И словно ребёнок, папа Ники под осуждающим взглядом жены бросился в спальню, где лежал подарок от Саши, навороченный заграничный спиннинг. «А мне всё равно больше тот нравился», суховато обронила мама Ники Людмила Григорьевна, подцепляя вилкой кусочек аккуратно разрезанной котлеты. «Какой тот?» — спросила сноху Эльвира Львовна, сидевшая неподалёку. «Никита», — отозвалась Людмила Григорьевна. Она проживала кусочек и добавила, видя в глазах родственников интерес. Несколько лет назад, когда наша Ника ещё училась в университете, кажется, в конце третьего курса. Да-да, перед экзаменами у неё были отношения с интересным молодым человеком по имени Никита. Они были недолгими, наклонилась к уху родственнице супруга имениника, чтобы дочь не дай бог не услышала этот разговор, но, кажется, очень повлияли на нашу Нику. Мне кажется, в него она была очень влюблена. И расстались они неожиданно, и я так и не поняла из-за чего. Аника, естественно, не признается, что там у них случилось. Жалко даже, что этот Никита пропал куда-то. Я видела его всего лишь раз, мы все вместе ужинали, но он мне приглянулся. Ника познакомила нас, и я сразу подумала: "Какой хороший парень! Серьёзный, спокойный, со вкусом, но просто одевается". Знаешь, Леля, «Я ведь часто думаю над тем, какой у нашей Ники будет муж. Еду иногда в автобусе и присматриваюсь к молодым людям, но...» «Что но?» — склонила голову на бок мама Марты. «Моя голова делает совершенно неутешительные прогнозы, Эля», — вздохнула её родственница. «Среди современной молодёжи осталось очень мало приличных мальчиков. Да и девочек тоже, если уж по-честному». Но к чему я это говорю? К тому, что этот Никита очень отличался от прочих молодых людей. В лучшую сторону. Вроде бы ровесник Ники, а глаза серьезные, как у взрослого мужчины. Не у мужика, а мужики на диванах перед телеком в трениках лежат или по пивнушкам до гаражам с друзьями-алкоголиками бегают. А именно мужчины. Ответственного, уверенного, многое уже познавшего, умеющего принимать решения. «Вот нашей некий именно такой муж и нужен», подвела итог вышесказанному Людмила Григорьевна, «чтобы умел и поддержать, и сдержать, так сказать, и при себе сдержать, и её порывы. Она ведь девочка с характером вредным. Наш папа», тут женщина скептически покосилась в сторону торжественно объявляющего очередной тост именинника, «говорит, что характер каждого человека обусловлен знаком зодиака. Это просто у Орлова новое увлечение астрология». И наш умник всё за ним повторяет. Иногда я боюсь представить, что будет, если Орлов ударится в какую-либо религию. Наверное, вы ударитесь вместе с ним, хмыкнула Эльвира Львовна. Так я поняла, тебе тот самый Никита нравится, а Александр нет? Ты против него? Но почему же? И он неплохой. Я его уже много лет знаю. Он ведь с Никой встречаться начал тогда, когда она ещё в школе училась. Но вот только я его рядом с ней плохо вижу. Он, конечно, как я говорила, Нику удержать сможет и защитить, но ну и, конечно, он обеспеченный мальчик, такой молодой, а столько всего уже добился, но что-то мне подсказывает, он не для Ники. Ну а если, конечно, она с ним захочет жить, я ей слово против не скажу. Саша не самый, знаешь ли, плохой кандидат в мужья. И семья у него хорошая. Только вот меня смущает одна вещь. Вдруг сказала Эльвире Львовне Людмила Григорьевна задумчиво: "Какая же. Отпила немного вина из бокала вторая женщина. Чем он таким занимается, что живёт на такую широкую ногу? Он ведь несколько лет назад всё в этом городе бросил, и семью, и учёбу, и Нику, видимо, нашу, и уехал. Куда, зачем непонятно. И вот недавно вернулся, вновь стал общаться с Никой. А она ведь даже ей не говорила. Мы с Володей случайно увидели их перед Новым годом, когда они в кафе сидели и ворковали. Ты знаешь, Эля, я не выдержала и подошла к ним. Напугала детишек. Вроде того. Ника наприглась, Саша растерялся слегка, правда, секунд на 10 не больше. Он прямо очень сильно изменился и, видимо, сильно повзрослел. Я раньше воспринимала его как мальчишку, а теперь он вполне себе сформировавшийся мужчина. «Невероятно, как же быстро растут дети!» — с горечью воскликнула чуть порзовевшая от сухого красного вина Людмила Григорьевна. «Не успеешь, Эля, и оглянуться, как Марта и Ника уже сами матерями станут». «Да думаю, Марта мамой ещё не скоро станет», — тронула лёгкая усмешка губы Эльвиры Львовны. «У неё и мальчика-то ещё нет». «Найдёт», — с уверенностью махнула рукой вторая женщина. «Смотри, какая она хорошенькая». «А вот ты, кстати, какого бы супруга ей хотела?» «Да даже и не знаю, Люда. Просто хорошего человека», — вздохнула мама Марты. «Не такого слезняка, как ее отец. Хорошего, сильного и уверенного, смелого, отвечающего за свои поступки. Главное, пусть ее любит, а красивый или страшный, богатый или бедный — это уже не важно». «Найдет», — засмеялась Карлова. «Кто знает...» «Мне сон недавно снился, что Марта замуж выходит», задумчиво произнесла Эльвира Львовна, рассматривая свой полупустой бокал. И ещё ваза с алыми розами снилась. Упала на её фату и раскололась на части. А с роз лепестки осыпались. И тоже оказались на фате. «Как лужица кровавая какая-то на белом фоне!» Женщина зябко повела плечами. «Как думаешь, к чему?» «Не к чему» уверенно заявила мама Ники. Сны — это всего лишь игры нашего подсознания. Его проекция в сознательное и ничего более. Может быть, ты переживаешь, что однажды твоя дочь найдёт подходящего мужчину и выйдет за него, оставив тебя? «Не думаю, что это для меня стало фобией», усмехнулась Эльвира Львовна. И женщины, переведя разговор на другую, более жизнерадостную тему, продолжили болтать. А Марта, тайком прислушивавшаяся к этому разговору, вздохнула, вспомнив Сашу. Как же хорошо, что его не было на дне рождения дяди Володе. Хоть ей и хотелось увидеть Александра, скука, похожая на алмаз, так и разрезала девушке нежную персиковую кожу, но если бы он присутствовал на семейном торжестве, ей было бы ох, как не по себе. Интересно, с тоской подумала Марта, двумя руками взявшись за прохладный бокал с апельсиновым соком. А Ники с ним очень хорошо. Скрипачка перевела взгляд на место кузины, ещё только недавно смеявшейся над шуткой отца, но не увидела её. Ника вновь скрылась в своей комнате. Когда Марта осторожно заглянула в её полутёмную спальню, то увидела с удивлением, как плечи сидящей спиной к двери Ники едва заметно подёргиваются. В руках её сестра держала что-то, но что именно, испуганная Марта не поняла. Она просто не хотела, чтобы Ника плакала. «Ники, ты чего?» Осторожно позвала она старшую сестру, подходя ближе мелкими шагами. Девушка вздрогнула от звуков голоса Марты, поднесла к лицу руки, утирая глаза, и медленно, нехотя, обернулась. Даже в полутьме было видно, что она только что плакала. Не слышно, без единого звука, но горько, и чувствительная Марта почувствовала это. Она шагнула к окну, около которого сидела Ника, и обняла её со спины. Я не знаю, что тебя беспокоит, но всё будет хорошо, прошептала она без жалости, но с искренним состраданием. Через пару секунд убрала руки и отвернулась, давая возможность замершей сестре вытереть глаза насухо. Она понимала, что кузина не желает, чтобы её слёзы кто-либо видел. Ты поссорилась с Сашей? спросила нейтральным тоном Марта, стоя у колыстины, на которой было развешано несколько картин неки Каждая красовалась в деревянные элегантные рамки. Нет. Голос второй девушки звучал несколько глухо, но она старалась сделать вид, что всё хорошо. С ним всё хорошо. А тогда, тогда что тебя расстроило? Ничего особенного. Просто вспомнилось плохое. Она всегда так не вовремя вспоминается, глубоко вздохнула Ника. Я не знаю, куда от этого деться. Всё нормально. Точно, Ники. Уже второй раз в шутку назвала её таким образом, Марта. Точно. Ники, с печальной усмешкой сказала Ника. Ники. Не называй меня так больше, ладно, Марта. Блин, вдруг хлопнула себя по лбу Карлова, словно кого-то вспомнив. Марта. Да что такое? Господи, как я тебя назвала? Ты о чём? Совершенно ничего не понимала Марта. Может быть, сестрёнка перепела? Да вроде бы нет. Не бери в голову. Пошли за стол. Первая направилась к двери Ника. «Кажется, нас зовут. Слышишь?» «Слышу», — сказала Марта. Прежде чем выйти вслед за подозрительно быстро повеселевшей Никой, она наклонилась и... Из пола аккуратно подняла простой тетрадный лист, на котором был карандашом наспех нарисован портрет незнакомой девушки молодого светловолосого человека. Марта несколько секунд вглядывалась в усталое, симпатичное, но несколько жёсткое лицо, освещая его мобильным телефоном, а после положила листик на стол и поспешила в гостиную. Она могла ошибаться, но несколько лет назад видела Нику с этим парнем. Встретила случайно летом. Что ж он значит для её сестры? Почему она плачет из-за него? Или виновник её слёз Саша? Перед тем как выйти из комнаты, Марта несколько раз нервно обернулась. Ей показалось, что позади неё стоит незнакомец, то ли тот самый из портрета, то ли очень на него похожий, но гораздо старше. По спине впечатлительной девушки поползли мурашки, ведь она точно знала, что в комнате сестры никого не может быть. Но ощущение того, что кто-то глядит ей в спину, не пропадало до тех пор, пока она не покинула спальню Ники. Листок с портретом плавно упал на пол, словно его бережно подхватил ветер. Правда, окно в комнате было закрыто, и ветру взяться здесь было совершенно не откуда, поэтому падение бумаги можно было списать лишь на сквозняк. Марта так и не поняла, что значит Никита для Ники. Зато девушка точно поняла, что скучает по Александру. Хотя в тех редких случаях, когда она видела его, на неё нападал настоящий ступор, который все принимали за скромность или даже за нежелание общаться. Нет, Марта старалась вести себя нормально при Саше, ровно и уверенно, но лотос в солнечном сплетении мешал ей в этом. Он, едва заметив молодого человека, начинал тянуть к нему свои лепестки и даже чуточку искриться полупрозрачным золотом. Марта тушевалась и не знала толком, что сказать и как отреагировать на его слова, даже на банальное «Здравствуй, сестрёнка!». А твердолобый Александр, казалось, и вообще не замечал изменений в девушке. Наверное, потому что он был занят одной лишникой. Правда, как-то когда после пар в консерватории Марта зашла к родственникам домой, чтобы по просьбе мамы забрать у Людмилы Григорьевны кое-какие вещи... Саша в это время, тоже приехавший к Нике, попросил Марту что-нибудь сыграть им на скрипке. Она, не ожидавшая увидеть своего тайного возлюбленного, смутилась, немного зарделась и сказала, что не может, потому что спешит домой. "Тогда я тебя подвезу, сестрёнка", сказал ей в ответ Александр. "Мы с Никой как раз поедем в твою сторону, но ты мне всё равно когда-нибудь сыграешь". Марте пришлось кивнуть. А потом их вправду садится в его серебряный BMW, который быстро домчал девушку до дома. Там, конечно, скрипачка вволю нарыдалась, но успокоилась музыкой и дала сама себе слово, что забудет этого самоуверенного дурака. Для этого она даже полвечера переписывалась с пианистом Феликсом, который обещал, что ближе к лету обязательно приедет к ним в город. Если на любовном фронте у Марты всё было как-то печально, то на музыкальном всё шло гладко и замечательно. Впору было открывать второй фронт на этом поприще. Парадокс, но когда самым главным в жизни для Марты была музыка, у неё многое не получалось, как бы она ни старалась. А когда первое место по мыслям и желаниям в её сердце занял Александр, успехи в музыке стали куда более яркими. И хотя теперь игра на скрипке и оркестр превратились в возможность, эту серебряную, но прочную ниточку вырваться из плена любовных переживаний, они принесли множество побед и радостей. Дела Марты пошли настолько хорошо, нет даже великолепно, что к середине третьего месяца года она с изумлением, которое граничило с восторгом, узнала, что поедет на музыкальный международный конкурс скрипачей имени Леопольда Ауэра известного русского музыканта венгерского происхождения, эмигрировавшего в США после революции 1918 года. Это был первый в её жизни столь значимый конкурс, в котором она должна была выступать, и Карлова волновалась как ребёнок, потому как и она, и её педагоги, и родители прекрасно понимали: если Марта сможет занять на нём какое-либо призовое место, то перед ней откроется множество дорог. Девушка, отправляя ещё до Нового года на конкурс заявку по настоячивой просьбе преподавателя в классе, которого она занималась, даже и не думала, что попадёт на столь крупный конкурс, созданный по инициативе известнейших и уважаемых деятелей культуры России, в жюри которого по традиции входили музыканты очень и очень высокого уровня, а призовой фонд составлял вполне себе приличную сумму. Музыкальное состязание уже в десятый юбилейный раз должно было пройти в соседнем городе, в котором Марта была лишь однажды давным-давно, и для неё это место ассоциировалось не только с международным скрипичным конкурсом имени Леопольда Ауэра, но и с популярной рок-группой на краю, участники которой были родом оттуда. Организаторы силами которых конкурс ежегодно выходил на славу, Обещали и на этот раз очень постараться, дабы не опозорить родную страну перед многочисленными иностранными гостями и конкурсантами из других стран, представляющими самые разные государства: Японию, Израиль, США, Германию, Францию, Чехию, Италию и многие другие, в том числе страны бывшего СССР. Поскольку мероприятие было очень серьёзным, вместе с Мартой на него полетела и её педагог Наталья Рудольфовна которая усиленно занималась со своей лучшей, как она справедливо считала, ученицей перед столь значимым событием, а также и концертмейстер, приятный молодой мужчина, поскольку первые два тура должны были проводиться в сопровождении фортепиано, а третий, финальный, в сопровождении симфонического оркестра. Естественно, дни подготовки и разучивания программы перед конкурсом прошли для Марты Сумбурна как в зыбком тумане и быстро в каком-то бешеном африканском ритме, который заставлял забыть обо всех личных проблемах и переживаниях, ставя на первое место лишь только участие в конкурсе. И более-менее в себя девушка пришла уже в салоне самолёта, сидя в кресле рядом с заснувшей Натальей Рудольфовной и концертмейстером Егором Станиславовичем, который сидел в наушниках, видимо, слушая музыку. Неужели уже завтра это начнётся? С тревогой подумала Карлова, глядя на свои руки, которые в последнее время, казалось, не выпускали скрипку и смычок. Господи, страшно-то как. Она, вспомнив наставления мамы и крёстной, а также своего весёлого дяди папы Ники, стала настраивать себя на лучшее. Всё будет хорошо, проговорила она про себя уверенно, но даже её внутренний голос дрожал. Всё просто отлично. Я выступлю лучше всех.